Человек, который звонил в параллель, с известием о бомбе от души хохотал, когда монтировал и озвучивал видео, снятое возле торгового комплекса. Ну и стадо! С какими овечьими рожами они потянулись к выходу и как покорно топтались на морозе, получив под зад коленкой? А с каким понтом комплекс открывали? Как хозяин и себя звезду укорчил? А вот чего он стоит! Один анонимный звонок и полная птица! На три часа. Какие убытки для магазинов. Скольких покупателей пустили. Ай-яй-яй. Да еще вечером пятницы в самое ходовое время. Вот не повезло-то. Ого, как тетенька матерится. А с виду такая приличная. Фу, как не стыдно. Можно и в мини-маркете у дома пузырь себе купить. Зачем же так воздух портить? Как-как как это на меня назвала? В смысле? Того, кто позвонил, надо же! Стоит записать перл, процитировать при случае. Чего только не услышишь в экстремальных ситуациях. Прямо Даль отдыхает. Все, вечер удался. Можно залить видео на YouTube и отдыхать с чистой совестью.